Глава третья. «Убил бы его!» — пророкотал папа в кружку с чаем. Моя лучшая подруга Вера скрестила руки на груди. Три золотых браслета звякнули в унисон. «Сдается мне, с этим возникнут сложности, Гарри. Ты прекрасно меня поняла. Когда я вышла из ванной, лицо оплывшее, словно растопленный воск, из носа течет, папа с Верой отставили кружки и поспешили ко мне. Я глянула поверх плеча Веры на голубовато-серые изгибы озера, видневшиеся за кухонным окном. Почему он был с ней? Что он делал с Ханной, если планировал встретиться со своим агентом? Вера заправила за ухо светлую прядь. «Поразмыслишь над этим позже. Сейчас лучше подумай о себе. Не могу. Я пять минут назад узнала, что мой жених умер, когда кувыркался с другой. И не просто с другой». Губы отца сложились в жесткую линию. На нем была его любимая футболка с Пинк-Флойд. «Ты с ней уже общалась?» Я безуспешно промокнула глаза уголком платка. «Пока нет. Хотя наверняка она скоро даст о себе знать». Отец с Верой вопросительно переглянулись. «Дорогая, ты не обязана разговаривать с этой Анной, если не хочешь», — сказал он. «По крайней мере, сейчас», — добавила Вера. Ее зовут Ханна, папа». И почему бы мне с ней не поговорить? Она последняя видела Мака живым. Из моего горла вырвался хриплый смех, больше похожий на карканье. Я говорю «видела», но мы все знаем, чем они там занимались. Уж точно не кроссворды разгадывали. Папа заключил меня в объятия, и я разразилась безудержными всхлипами. Через несколько минут мне полегчало. «Тебе пора подстричься», — пробормотала я в папе на плечо. От него пахло влажной землей, под ногтями едва заметно чернела грязь. Он выпятил грудь, решил примерить образ брутального садовода. Я оглядела его волнистые цвета соли с перцем волосы длиной до воротника. «Вообще-то», — признала я, вытирая покрасневший нос, — идет. Папа сжал меня крепче. «Ты всегда можешь на нас рассчитывать. Если что-нибудь нужно, только скажи». В памяти всплыли голубые глаза мака. Привстав на цыпочки, я запечатлела на папиной щеке поцелуй. Знаю. Внезапно мысленный взор заслонило на пудренное, угловатое лицо Ханны, упорно не желавшей оставлять меня в покое. На каждом шагу мне мерещилась одна и та же картинка. Они с маком совокупляются в постели, точно два кролика на батарейках. Прекрасно зная, как папа и Вера воспримут мое намерение, Я все же решила его озвучить. Какой смысл откладывать неизбежное? «Вообще-то, мне действительно кое-что нужно». «Что именно?» — спросила Вера. Я перевела на нее заплаканные глаза. «Поговорить с Ханной». Разинов рты, папа с Верой проследовали за мной из гостиной. Собрав волю в кулак, я зашла в спальню, старательно отводя взгляд от кровати с кофейно-кремовым покрывалом и двумя декоративными подушками ванильного цвета. Будильник издавал едва заметное тиканье. «Что у тебя на уме?» — осторожно поинтересовалась Вера. «Что ты ищешь?» На белой тумбочке со стороны мака лежала его записная книжка. «Так и знала, что она здесь», — пробормотала я. «Ты о чем? Папа встал в дверях. «Послушай, дорогая, ты пережила ужасное потрясение. Почему бы тебе не прилечь, а я принесу чашку свежего чая?» Я тряхнула головой. Не самая лучшая идея. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу их вдвоем. Я пролистала страницы, пока не наткнулась на номер мобильного телефона Ханны, записанный под новой фамилией. И тут меня осенило. Случившееся больно ударит не только по мне, но и по ее мужу Марку. Впрочем, эгоистичную разъяренную фурию в моем лице это не волновало. Папа обеспокоенно вздохнул. «Лейла, если подумать, сейчас не самое подходящее время. И когда же оно наступит? Скажи, когда будет подходящее время узнать у бывшей жены моего жениха, почему он был с ней в постели перед смертью?» Повисла гнетущая тишина. «Мой мобильник лежит на каминной полке», — сказала я Вере, выходя в коридор, рядом с фотографией. Мгновение поколебавшись, Вера прошла мимо меня в гостиную и взяла телефон с полки возле ухмыляющейся физиономии Мака. Складывалось впечатление, что он вот-вот выскочит из рамки. За его спиной сверкали нью-йоркские огни. Игнорируя безмолвные просьбы Веры и папы, я положила телефон на журнальный столик и вновь пролистала записную книжку до страницы с номером Ханны. При виде похожего на паутину почерка Мака У меня заныло сердце. Влажные от слез щеки пылали. Вера, ты не могла бы заварить свежий чай? Она склонила голову, будто смирившись с поражением. Конечно, и сделаю тост с маслом. Не спор, тебе нужно поесть. Пока я слушала гудки, Вера предложила папе составить ей компанию на кухне. Пойдем, Гарри, Лейла уже все решила. Отец бросил на меня тревожный взгляд. Сам вижу. Они прошествовали в кухню и начали возиться с кружками. Разумеется, они беспокоились. Но если я буду прятать голову в песок, никому лучше не станет. Особенно мне. Прервав мои размышления, хрипловатый голос в трубке проблеял. «Алло?»